Человек глядит на меня сверху вниз и торопливо бормочет что-то на незнакомом мне языке. Урду, наверное, кадык у него на шее прыгает. Хочу спросить, сколько ему лет, уж очень молодо он выглядит, словно модный актер из мыльной оперы. Но вместо этого бурчу что-то вроде «я ему показал или задал». Оказал ли я достойное сопротивление? Вряд ли. Да и как бы у меня это вышло! Я и дрался-то первый раз в жизнь. Вся сцена отложилась в памяти какими-то кусками, правда, яркими. Вот Асеф перед тем, как надеть кастет, включает музыку. Вот висящий на стене молитвенный коврик с изображением Мекки срывается и валится мне на голову, поднимая пыль. Я чихаю. Вот Асеф кидает виноградину мне в лицо, Зловеще скалит зубы, вращает глазами. В какой-то момент челма его летит на пол, и светлые пряди рассыпаются по плечам. Конец поединка тоже запомнился. Так и стоит перед глазами. Уж этот мне никогда не забыть. Время сжимается и растягивается. Ледяной блеск кастета, несколько ударов и кусок металла нагревается. Моя кровь тому причины. Натыкаю спиной на торчащий истинный гвоздь, крик сухраба, музыка. Таблы, дил, роббы, кочь с Удар приходится в челюсть. Глотаю собственные зубы, чего ради, так тщательно чистил, и щеткой, и нитью сползаю по стене. Кровь из разбитой верхней губы изливает розоватый ковер. Боль раздирает внутренности. Не могу дышать, слышен сухой треск. Когда-то мы с Хасэном дрались на деревянных мечах, подражая киношному Синдбаду. Вот стуку-то было! Крик Сохраба! Опять падаю и задеваюсь скулой об телевизора. Что-то хрупает прямо у меня под левым глазом. Звуки музыки, крик сохраба, меня хватают за волосы, задирают голову, блестит металл, бац, на этот раз хрустит нос, заскрежетал бы от боли зубами. Да не получается, меня лупят ногами, крик сохраба. Не помню, когда именно меня стал разбирать смех Я прямо корчился от хохота и даже невыносимая боль. Губы, глотка, челюсть, ребра не могла унять его. И чем громче я смеялся, тем сильнее меня били. — Чего ржешь? — брызгал слюной Асеф, нанося удар за ударом. Сахраб кричал. — Чего гогочишь? Еще одно ребро хрустнуло, левое и нижнее. А повод для веселья у меня был. Впервые с той проклятой зимы 1975 года на меня снизошло долгожданное спокойствие. Как я закидывал там, на холме Хасана, гранатами! Больше всего на свете желая, чтобы он мне ответил. Липкий сок стекал по его лицу, заливал рубаху, но Хасан не шелохнулся. Он только поднял с земли гранат, разломил его пополам, И расплющило собственный лоб. Доволен, легче теперь стало, только и спросил он, Как тогда мне было тяжко? Облегчение пришло только сейчас. Тело мое истерзано, и изломано, но я излечился. После стольких лет страданий, вот радость-то. О том, как закончился поединок, я не забуду до самой смерти. Лежу на полу, заливаясь смехом, а Сеф упирается коленем мне в грудь. Волосы его свисают вниз, лицо само безумие. Левая рука сжимает мне горло, а правую он заносит для удара. Кастет вздымается выше и выше, вот-вот опустится. Бас! Слышится тоненький голосок. Мы оба смотрим в ту сторону. Прошу тебя, перестань! Что там сказал директор детского дома? Впуская меня и Фарида. Как его, кстати, звали? Заман? По части рогатки он настоящий мастер. С ней он не разлучен. Рогатка всегда у него за поясом. Перестань! Расплывшаяся тушь вместе со слезами черными ручейками заливает на румянина и щеки. Сохраба, нижняя губа дрожит, из нос стекут сопли. Бас пищит он! Рука его силой оттягивает резинку рогатки, в гнезде желтеет что-то металлическое. — Ба, да, ведь это шарик от кофейного столика, и нацелен он прямо Асефу в лицо. — Прекрати, ага, прошу! Детский голос дрожит. — Перестань его мучить! Асеф разевает рот. Губы у него дергаются, но слова не выговариваются. — Ты что вытворяешь? — выдавливает он, наконец. — Пожалуйста, перестань, — всхлипывается храп. — Брось рогатку, хазара, — шипит Асеф. На части тебе порву. То, что я сделал с ним, покажут с тебя лаской. Пожалуйста, ага, в голос рыдается храп. Перестань, брось рогатку. Не мучай его, брось рогатку. Прошу тебя, брось рогатку. Бас, бросься, Сеф отшвыривает меня и кидается на Сахраба. пи -ю. Это Сахраб отпускает резинку. Страшный крик Асефа. Рукой он сжимает место, где только что был его левый глаз. Между пальцев у него сочится кровь. Вот это жидкость клинистая. Внутри глазная жидкость мелькает у меня в голове. Вот что это такое. Мне где-то попадалось научное определение.